Сталь Шталь потерял, Талызина, Лопухина тоже отстала. Шталь протиснулся к входу, но войти в тронный зал оказалось невозможным. У дверей внутренней залы стояла сплошная стена людей, которые не хотели или не могли идти дальше. Здесь собрались преимущественно дамы. Вытянувшись на цыпочках, Шталь мог видеть то, что происходило в горевшем огнями колоссальном зале. У длинной стены, неестественно, чуть не на вытяжку, стояли, плотно прижавшись друг к другу в два ряда, люди в домино, капюшонах и масках. По залу шла маскарадная процессия. Быстро окинув ее взглядом, Шталь стал искать глазами императора. Ах, досада! Надо бы пробиться дальше. Прямо перед собой, в самой середине процессии, он увидел госпожу Шевалье. Участники шествия не носили масок, но загримированные лица их были затянуты газом. Острея медленно в такт музыки скользила по залу. Впереди нее шли с пением отроки в белых балахонах с оливковыми ветвями в руках. Они шли в ногу и держали оливковые ветви, как ружья. Позади Остреи Тоже следовали люди, какие-то старики, увенчанные лавровыми венками. У одних венки были надеты на бекрень, у других сидели на макушке, третьи поддерживали их руками, видимо, мучительно боясь испортить сложную прическу. Позже Шталь узнал, что старики эти изображали стихотворцев, философов, законодателей, которые в свите Астреи приветствовали пришествие Золотого века. Шталь не мог оторвать глаз от красавицы. Она одна, по-видимому, не испытывала никакого смущения. Шталь, замирая, освобождал ее глазами от легкого костюма Остреи. Вдруг он чуть не вскрикнул. Где-то наверху, почти у самого потолка зала, перед ним мелькнуло и исчезло знакомое искривленное землисто-бледное лицо. Прямо перед Шталем Покрывало стену знаменитое зеркало Михайловского замка, считавшееся самым большим в России. В тронном зале сырости не было, и зеркало все отражало, так что в первую минуту Шталь его и не заметил. Он схватился рукой за маску, поправил на глазах прорезы, протиснулся в дверях и снова поймал в зеркале бескровное лицо Павла. Опустив руки на колени, чуть наклонившись вперед, император сидел в углублении стены на очень высоком красном троне, к которому шла лестница. На широких ступенях трона стояли, как статуи, люди в черных масках. Шталю показалось, что в одном из них, стоявшем ступенью выше других, он узнал великого князя Александра. — А этот высокий, кажется, пален? — Да, конечно, это он. Шталь вгляделся в мертвенное лицо с остановившимися выпученными глазами и вдруг почувствовал себя нехорошо. «Кажется, я слишком много выпил», — подумал он, тоскливо и с остервенением стал пробиваться назад. За ним уже стояла стена народа, но человека, освобождавшего место, выпустили легко. Шталь, пошатываясь, пошел по совершенно опустевшей комнате и тяжело опустился в углу в кресло под висячей лампой. Да, не надо было так много пить, как неприятен этот резкий свет. Я не пьян, конечно, сейчас все пройдет, но зачем? Зачем я ввязался в это дело? Пение в зале становилось стройнее и увереннее, Шталь мог разобрать слова «Ликовствуйте днесь, ликовствуйте здесь, воздух и земля и воды», — пел хор Отроков. — Да, ликовствуйте! — Нечего мне ликовствовать. — Пропаду не за грошь. Ему снова вспомнился бал у князя Безбородка. Там тоже был этот страшный, землисто-бледный человек. Вот и опять повторилось. Тогда Лопухина, теперь Шевалье. Как странно, однако, с неизъяснимой тревогой подумал Шталь. Да что ж тут странного?